Глава 11 Неожиданное появление жены стало для Димы потрясением и не с очень хорошей стороны. Он уже даже стал привыкать к тому, что его никто не ищет и память так не возвращается. А главное, он радовался тем дням, которые проводил с Катей и ее дочерью. Именно с этой девушкой он чувствовал себя уютно, пускай даже этих счастливых дней так мало. И каждый раз, смотря на нее, он понимал, что влюблен. Только вот в один миг вся эта идеальная картинка распалась, как треснутое стекло, рассыпаясь на мелкие осколки. А ее эти слова, которые она сказала ему, еще один ударом под дых. Раз за разом он прокручивал сказанные ею слова. Он в тот момент настолько опешил, что даже возразить не смог. Выходя из ее дома, он думал, возможно, она права. У них разные миры, и со своей жизнью ему нужно сперва разобраться, прежде чем тонуть в этом умуте отношений с той, в которую влюбился. Но чем дальше он отдалялся от дома Кати, тем сильнее у него щемило сердце, а мысль о том, что он сделал что-то, не так не отпускала. Он так рьяно ее добивался и так легко отпустил. Так стоило ли вообще все это? Подойдя к машине, где ждала его жена, Дима на миг притормозил и обернулся. В окне он заметил любопытное выглядывающее личико Ксюши, а когда девчушка увидела, что он ее заметил, тут же отступила от окна. Этот ее взгляд был еще одним ножом в сердце. Он так привык к мелкой, что можно уже пору считать ее своей дочерью. «Милый, ты что, мы едем?» спросила жена, смотря на него из приоткрытого окна автомобиля. Карина сидела на водительском месте. Обернувшись к жене, он согласно кивнул и, больше не раздумывая и не гоняя мысли в голове о том, что он неправильно поступает, забрался в машину и та рванула с места, оставляя после себя столб густой пыли. По дороге домой жена рассказала о том, кто он, и теперь Дима стал понимать, почему его так интересовал спорт, а в особенности бокс. Ты должен был подписать контракт на последний бой, который не состоялся. А потом бы ты ушел на пенсию. Но бой не состоялся из-за того, что ты пропал, и поэтому потерял крупную сумму денег. Не переживай, у тебя есть свой бренд одежды, который хорошо продается. Но вот с боксом все. Жена сделала скорбное выражение лица, но вот Дима почему-то не особо ей поверил. Вообще у него создавалось такое впечатление, что Карина что-то не договаривает, и ее эта любовь и слезы, которые она проливала, наигранные. Он не понимал, как эта женщина могла ему нравиться. Она похожа на надувную куклу. Нарощенные волосы, неестественные пухлые губы, больше похожие на два пельменя. Огромная грудь, которая так и грозилась выпрыгнуть из глубокого декольте платья. Ресницы, словно два опахала, и глаза неестественного голубого оттенка. Даже ребенку понятно, что это линзы. Он не понимал, зачем так себя уродовать, а главное, как он разрешил ей такое с собой вытворять. Другое дело Катя. Она же такая естественная, такая живая и такая уже недоступная для него. Вспомнив, ее взгляд, которым она его одарила на прощание, стало не по себе. Сердце заныло, и он почувствовал нестерпимое желание попросить жену развернуть машину и отвезти его обратно. Однако Дима только отвел взгляд в сторону на боковое стекло, разглядывая проносящийся за окном густой лес. «Как я вообще оказался в том городе?» «Не знаю», — пожала плечами жена. «Я что, не говорил тебе, куда еду и зачем?» «Ты просто сказал, что тебе нужно будет уехать по работе на пару дней и все». Больше я не интересовалась. А когда тебя слишком долго не было, я позвонила на телефон отключенный, я связалась с твоими друзьями. Но и они ничего не знали. Я тогда с Ренатом начала поиски. «Кто такой Ренат?» спросил Дима, соображая, что имя ему знакомо, но еще не понимал, кому она принадлежит. «Это твой агент и друг. Вы с детства вместе. Он нас, кстати, ждет дома. Не смог поехать со мной. Мы все переживали по тому поводу, что ты пропал. Я место себе не находила. Подняла на уши весь город, но ты словно в воду канул. «Никто о тебе ничего не знал, и только сегодня утром позвонил мой знакомый из полиции и сказал, что есть предположение, что ты можешь быть жив. Мы узнали адрес, где ты находишься, и сразу же собрались и поехали к тебе». «Я очень рада, что это казалось правдой». Карина снова всхлипнула и утерла скупую слезу, а Дима поморщился. Оказывается, он и правда был не бедным парнем, как ранее рассказывала Карина. Дима жил в просторной двухуровневой квартире в самом центре столицы. В соседнем офисном здании у него располагался свой офис, занимающий целый этаж. На парковке стояло несколько дорогих автомобилей и спортивный мотоцикл, а за городом у него был коттедж, в который он приезжал на выходные. Помимо бренда одежды, он открывал свой клуб по боксу, где должен был быть главным тренером. Только вот он всего этого не помнил. Но Дима очень надеялся, все же когда-нибудь память к нему вернется. Тем более он намеревался посетить врачей, которые бы ему помогли в этом деле. Деньги-то у него имелись не маленькие. После того, как они приехали, жена через пару минут куда-то уехала, оставляя его с лучшим другом и бывшим агентом Ренатом, который, как показалось Диме, не очень-то ему был рад. Точнее, радость была, но какая-то наигранная. А вот в карих глазах друга играло какое-то презрение и злоба. Так на самом ли деле они были такими уж лучшими друзьями, как утверждала жена? «Ты правда ничего не помнишь?» спросил Ренат, когда они с Димой сидели за столом и пили кофе. И да, это была та самая кухня, которая всплыла в его памяти, когда он ощутил аромат свежеприготовленного кофе в первый же день у Кати после их бурной ночи близкого знакомства. Дима, вспомнив ту ночь, усмехнулся своим мыслям, и губы его разошлись в улыбке. «Что?» — переспросил он, понимая, что за мыслями не услышал вопрос. «Я говорю, ты правда ничего не помнишь?» «Нет, ничего». Последнее слово он произнес по слогам задумчивым голосом. «Ясно». «И чем ты теперь планируешь заниматься?» Снова поинтересовался Ренат. «Во-первых, попытаюсь найти врача, который мне поможет вернуть память. Знаешь ли, как-то не особо приятно жить без прошлого. Во-вторых, у меня есть работа, которой нужно заниматься. А в-третьих, планирую разобраться, зачем я поехал вообще в тот город и кто меня пытался убить». После произнесенных слов Дима заметил, как Ренат напрягся и даже чуть не поперхнулся, делая глоток кофе, что заставило Диму задуматься и присмотреться к этому названному лучшему другу пристальнее. «Оно тебе надо?» — спросил мужчина, отставляя кофейную кружку и поправляя ворот рубашки, сел ровно на высоком стуле. «Не понял», — удивился Дмитрий. «Я к тому, что, может, и не нужно ничего вспоминать?» — довольно легко отозвался Ренат. «Это еще почему?» Настала очередь Дмитрия напрягаться. «Знаешь ли, могут всплыть моменты, которых бы и не хотелось вспоминать?» — как-то поверхностно отозвался Ренат. «Например?» «Ну...» — протянул мужчина, а Дима его перебил, уже заинтересовавшись этим разговором. «Не томи, рассказывай, что ты имеешь в виду о том, что я не знаю». «К примеру, у вас с Кариной было не все так ладно, и вы, как мне кажется, даже подумывали о разводе», — огорошил Ренат. «Даже так?» Нельзя сказать, что Дима удивился таким поворотом событий. Где-то в душе он чувствовал, что что-то неладно, и его холодность к собственной жене настораживала. Ему казалось, даже если он потерял память, то какие-то чувства на подсознательном уровне должны же были остаться. Но кроме злости и презрения, которое возникало при виде жены, у него больше ничего не появлялось. И это его очень сильно настораживало. А это означало, что в словах Рената была истина. «Из-за чего мы хотели развестись?» — спросил Дима, строго смотря на друга, который тут же немного стушевался. «Слушай, Димон, я в ваши семейные разборки не лезу. Просто не мог не сказать тебе». Мы же с тобой лучшие друзья с детства, и о таком я просто должен был предупредить. Не знаешь, значит. Откуда? Ты меня в семейную свою жизнь не посвящал, а я и не лез, — пожал плечами мужчина. Хорошо. Еще есть что-то такое, на что я должен обратить свое внимание? Да нет, у тебя все всегда было хорошо и шло, как ты и задумывал. Ну, кроме твоего исчезновения. Жаль, конечно, что не было прощального боя, и ты потерял контракт с огромной суммой денег. Ты же все выигрыш из боев благотворительность отдавал. И пусть Дима ничего не помнил про то, что был чемпионом мира по боксу, но то, что он последний бой, можно сказать, проиграл, царапало его внутри, а руки тут же зачесались, и очень захотелось отлупить грушу. Может, хоть так он еще что-то вспомнит. Посидев еще немного, Ренат ушел, а Дима пошел как следует исследовать свою квартиру. Как ожидаемо, нашел на втором уровне комнату со спортивными тренажерами, а вишенкой на торте стала та самая груша, в которой он нуждался. Его тело словно зажило своей жизнью, и он не думал о том, где лежат боксерские перчатки. Ноги сами его к ним привели. Надев их, он встал у груши и, сделав глубокий вдох, нанес первый удар, и тут, словно с плеч, потихоньку стала съезжать тяжелая бетонная плита, давящая его к земле. Второй удар. Третий. Четвертый. И он уже не думая колотил грушу, уворачиваясь от нее в разные стороны, словно от противника на ринге. Дима настолько вошел в азарт, что сразу забыл про время. По лицу струился пот, изо рта вырывалось тяжелое дыхание, а он все бил и бил, пока резко перед глазами не вспыхнули яркие картинки, как он дерется на ринге. Картинки были настолько ослепительны, что он прикрыл глаза, обнимая грушу и пытаясь сосредоточиться. В голове вспыхнуло на мгновение боли, ему даже показалось, что пол из под ног уходит. Дима сильнее стиснул грушу и устоял, и только когда боль утихла, он открыл глаза, понимая, что уже глубокая ночь. За окном темно. Оттолкнувшись от груши, он подошел к белой стене и, облокотившись от нее спиной, сполз на пол. Сняв боксерские перчатки, отбросил их в сторону и, облокотившись локтями о колени, уронил в ладони голову. В комнате стояла тишина, и Диме почему-то казалось, что такая тишина во всей квартире. Куда уехала его жена, он представить не мог, да и не хотел. У него вообще к Карине было очень много вопросов, на которые она просто обязана ему ответить. Только создавался вопрос, ответит ли она честно ему. И Диме казалось, что жена будет скрывать до последнего их отношения. Поэтому он должен вспомнить все сам. Подняв голову, он осмотрел комнату, задерживая взгляд на темноте за окном, и ему безумно захотелось увидеть Катю. Только вот он понимал, что сделал свой выбор, и этим выбором обидел ее. Навряд ли она теперь его простит и снова захочет быть с ним. Но понимая, что не сможет теперь жить без нее, Дима решил, что в ближайшее время постарается наладить свою жизнь, попытается привести свой мозг и память в порядок, если это, конечно, возможно, и вернет любимую. Только для этого нужно еще развестись с женой, и что-то ему подсказывало, что не так уж и просто это сделать.